Эксов и а к ц и и не поставь, а красавица это сильнее тебя и точка. Спасибо, что предупредили, сказал он серьезно, постараясь не оплошать. Главное, вырвусь наконец из этого вашего провонявшегося шимозой подвала. Николай, только без легкомыслия, это крайне серьезно. «Могу вас заверить, что я настроен серьезно», – сказал Сабинин. «К тому же мне не нравится, когда меня без моего ведома включают в какие-то свои далеко идущие расчеты. Вы – другое дело. С вами с самого начала наладилось взаимовыгодное сотрудничество. Но к чему мне какие-то с е р ы при всей их славе королей террора?» «Так что не надо во мне сомневаться, Дмитрий Петрович». «А как вы смотрите, если я закажу официанту рома без кофе?» Сочтя молчание Кудиара согласием, он подал знак проворному официанту. «Ром здесь и в самом деле был хорош. Грех портить его аравийским напитком». Официант возник над плечом, словно тень отца Гамлета. Выслушав заказ и склонив безукоризненный пробор, со всей возможной «гжечностью» поинтересовался. Примечание. Гжечность, обходительность. п а н о в е русские? Вы наблюдательный, друг мой, кивнул Сабинин. Быть может, п а н о в о пожелает сразу бутылку? Да вы не только психолог, друг мой, вы еще и тонкий этнограф, весело сказал Сабинин. Увы, мы с моим спутником несколько нетипичные русские, так что придется обойтись бокалом. Правда, бокалы могут быть немаленькими и наполнены почти до краев. Глава шестая. Авантюрист ы амазонка. «Остановите у подъезда и дожидайтесь меня», — сказал Сабинин. «Я буквально на минуту». Своего российского Ваньку он, не чинясь, запросто ткнул бы в спину и уж ни в коем случае не выкал. Такого в России в отношении извозчиков даже записные либералы не допускают при всей их одержимости идеями равноправия. Однако здешние извозчики, вот дива для россиянина, восседали на облучках, в смокингах и цилиндрах. Можете себе представить. Оторопь брала по первости. Тянула разговаривать уважительно. Не сразу и в с п о м и н а л о с ь Что и ресторанные «шестерки» в р о с с и ю в смокингах щеголяют, однако обращение с ними допускается самое вульгарное. Дом был не из самых в и ш е н е б е л ь н ы х но и в категорию бедных его зачислять не следовало. Серединка наполовинку, одним словом, приют мелких буржуа с претензиями. Убедившись в отсутствии непрошенных свидетелей, Сабинин достал американскую а новинку – блокнот с отрывными листочками. Приложил его к стене и к а р а н д а ш к о м в серебряное праве написал несколько строк. «Привет от тетушки Лотты. Жду в 11.30 в кафе «Гаффер». Знаю вас в лицо. Я спрошу, как пройти к высокому замку. А можно...» «Кружной дорогой, чтобы полюбоваться городом, если встреча не состоится, оставлю сообщение в главной почтовой конторе, ячейка 27-я». Ей разборчиво, особо старательно вывел подпись по-французски «Призрак». Оглядевшись, спрятал свой котелок за хлипкую пальму, произраставшую в катке на лестничной площадке, достал из-под пиджака смятую фуражку посыльного Тщательно ее расправив, лихо нахлобучил на бекрень и поднялся на третий этаж. Не колеблясь, дернул звонок. Послышались легкие шаги. Дверь распахнула молодая горничная в белейшем передничке. Поигрывая взглядом с ухватками опытного волокиты, Сабинин поинтересовался. я м с с и е Радченко?» «Барин у себя», — охотно ответила красоточка. «Что у вас?» «Велено передать!» Сабинин подал ей записку, уже вложенную в небольшой конвертик. «Прошу прощения, бадмузель, спешу, не в силах задержаться, даже ради столь очаровательного создания». Подкрутил ус, послал ей воздушный поцелуй, быстренько развернулся на каблуках и побежал вниз, беззаботно насвистывая. На площадке проделал обратную операцию –